Глава 10, в которой оказывается, что хороший поединок может увеличить число друзей. Остаток ночи прошел спокойно, а утром я понял, почему. Вместо завтрака нас всех выстроили на местном плацу – где уже находился Тирол, привязанный лицом к столбу. Горластый глашатый прокричал суть преступления — кража у королевского гвардейца и намерение сбежать со службы с похищенным имуществом, а затем приговор — пятьдесят плетей и отсечение правой руки. Уже после первого удара, выбившего из спины вора кровавые брызги, я понял, что это казнь растянутое во времени, потому что палач не спешил. Процесс бичевания продлился не менее получаса. Хотя уже после десятка ударов Тирал потерял сознание. Прав был Теобальд. Умереть от потери крови намного легче. После плетей Тирала подтащили к колоде и отрубили руку. Обрубок прижгли факелом для остановки кровотечения, надо полагать. Страдалец Даже не дернулся, может, уже отмучился. Правосудие свершилось, и мы нестройной толпой отправились завтракать. Не туда, где вчера пировали, а в помещение поменьше и попроще, без резьбы, гобеленов и трофеев. Я прикинул, если все присутствующие были королевскими гвардейцами, то гвардия короля Эллы составляла порядка двух сотен не считая тех, кто находился в карауле или еще где-нибудь. Невелик Хирт. Впрочем, кроме гвардии была еще армия, и дружины вассалов, и просто ополчение. Еда была нехитрой, но сытной, и накладывали ее сами. Уже на раздаче я обратил внимание, что бойцы держатся от меня на дистанции. Обижаются за друга Тирола. За столом тоже никто не сидел ближе десяти метров. Так было, пока напротив не уселся Теобальд. У командира гвардии была такая же миска и такая же кружка, как у всех. И наполнение такое же. Демократичненько. Не вспомнил, без обратился он ко мне. Я помотал головой. — Расскажи еще о франках. — Почему нет? — Мне, в общем, даже придумывать ничего не надо. Только флаги руководства мысленно поменять. Так что я, не мудрствуя, изложил историю нашей ночной стычки с разбойниками, которые оказались людьми местного феодала. И о последующем захвате его замка, который принес нам тогда неплохую добычу, а моему воспитаннику Скиди — жену благородного сословия. Понятно, что в этой сказке я действовал в составе королевского патруля, возглавляемого мной, благородным шевалье. И лишнего насилия над лидером разбойников никто не чинил, просто отрубили голову, да и все. А замок остался на попечении его вдовы. Идею выдать себя за разбойников для проникновения внутрь замка Теобальд похвалил и предположил. Ты придумал. Я кивнул. — Голова у тебя работает, — похвалил командир. — Не оступишься. Недолго тебе в войнах ходить. Десяток получишь. Впрочем, — продолжил он, поднимаясь, — ты можешь получить его быстрее, если вспомнишь, кто таков пленник. А пока ты просто керл. Познакомься со своим десятником. Малоун, пойди сюда. Ну и рожа у этого Малоуна. Грубый шрам проброздил ее поперек. От правого виска рассек бровь, повредив века изуродовав нос и оставив длинную голую полосу в бороде до самого подбородка. Глаз уцелел, но застыл в вечном ироническом прищуре. — Николас, — представил меня командир гвардейцев, — проверишь его в строю и верхом. Если окажется в половину так же хорош, как на мечах, будет в первой шеренге. И вот еще. Сегодня после обеда твой десяток заступает в личную охрану короля. «Почему мой?» — проворчал сержант. «У меня всего шестеро осталось, причем двое ранены». «Уже семеро», — уточнил Теобальд. «И у всех так». «Тебе что-то не ясно?» «Нет, мой лорд». Под суровым взглядом командира Малоун подобрался, и лицо его приняло выражение «всегда готов». Только поврежденный глаз портил картинку безупречный служака. «Пожрал?» — спросил мой новый начальник, когда теабальт ушел. Тогда пошли, нечего штаны протирать. Не знаю, как я ему, но он мне понравился. Основа. На таких и держится войско, чтобы там ни думали всякие короли-конунги. Сначала мы отправились к королевским конюшням, располагавшимся в метрах в двухстах от королевской резиденции. Выбирать мне лошадку, в кредит. Средства позволяли заплатить прямо сейчас и за небольшой табун, Но нефиг. Лошадку выбирал сам и остановился на крупном крепком жеребце, не особо грациозном, но явно строевом, с потертостями там, где крепился нагрудник. В пасть себе жеребец заглянуть не дал, но с виду ему было лет пять-шесть, ухоженный, упитанный. На меня косился хоть и без злобы, но с предупреждением. Мол, учти, человек, я тебе не деревенская кляча. — Зовут его Олень, — сообщил конюх, который приволок седло и все прочее. — Не гляди, что он с виду тяжел. Так-то прыткий. — Хозяина убили, — поинтересовался я. — Ага, уже год как. — А что, не купил никто? — Так дорогой. Конюх хотел оседлать жеребца, но я его остановил. Сам. — А вдова ни в какую сбрасывать не хочет. — Ну да, мне показалось недорого по нашим меркам, а по здешним, может быть, и дороговато. Но мне поровну. Так-то я и вовсе платить не собирался. Но вдова неправильно будет ее обижать. Ничего, заплачу с первого жалования. Ну да, хочешь повеселить Всевышнего, расскажи ему о своих планах. Сухарь есть? Путь к сердцу любой лошади лежит через желудок. Эту истину я знал еще до того, как за мое лошадницкое образование взялся бури. Не всякий конь, понятно, обменяет преданность на жрачку, но без нее диалога вообще не будет. Я скормил сухарь, пошептал конику ласковое в ухо, погладил где надо, и он безропотно позволил себя взнуздать и оседлать. И когда я оказался в седле, олень без всяких фокусов двинулся к выходу. Думаю, ему просто надоело торчать в помещении. Да и по своей лошадиной работе соскучился. Мало он уже на собственной лошади, выехал следом за мной. Ничего не говорил. Надо думать, присматривался. А я присматривался к коленю. Перед конюшнями располагалось поле. Небольшое, но достаточное, чтобы попробовать мое приобретение. И я попробовал. Пускал оленя разными аллюрами, разворачивался, сдавал задом, боком, пару раз поднял на дыбы. Конь слушался очень неплохо, видно, что выезжен. Не сомневаюсь, что и место в строю держать умеет, и в бою, скорее всего, не новичок. Понятно, что до коней Белотора короля Франции, оленю ой как далеко, но верить ему можно. В общем, понравился мне конь, и я ему похоже. Так что сработаемся. «Освоился?» — спросил, подъезжая ко мне сержант. «Давай за мной!» И мы отправились за город. А там... Ого! никак полномасштабная тренировка. Не меньше тысячи солдатиков обычного мяса войны, вздымая пыль и грохоча оружием, упражнялись по схеме отбей удар Кто-то строим, кто-то парно. В принципе, разумный подход, если хочешь быстро натаскать это самое мясо до минимального уровня. Судя по тому, что я увидел, атаки профессионалов они не выдержат. Маневренность ноль. Я со своим маленьким хирном вскрыл бы этот строй на раз. Да тут бы один медвежонок управился. А потом внутри рвать и резать. Собственно, так и вышло, когда две недели назад мы сошлись с королевским войском. И разбили нас только потому, что ядром его была Королевская гвардия, которая действовала в спарке с лучниками. А нас оказалось слишком мало, чтобы организовать полноценную защиту. Будь нас хотя бы пятьсот 500 против пяти тысяч, результат мог бы быть совсем другим. Кстати, совместная работа стрелков и тяжелой пехоты — это вообще залог успеха. Я свой хирт в этом же ключе и натаскивал. Нет, собственно, тренировками занимался не я лично. Стрелками бури, громилами в броне медвежонок. Но, будучи правильным ярлом, я грамотно делегировал полномочия. Мы миновали обычных армейцев, и я увидел местную элиту. Личное войско короля Эллы. И не только Эллы, как выяснилось позже. Бойцов здесь было всего сотни-полторы, но класс... Совсем другой. Этих я бы сразу усадил на румы своих дракаров. Этот строй Свартхёбде в одиночку бы не порвал. Крепкий строй. Повинуясь славящим звукам командира, не англичане дружно наступали, отступали и даже разворачивались, не разрывая стены щитов. Вдобавок, очень грамотно и быстро меняли шеренги местами, заменяя первую на вторую, а потом вторую на третью. Разумный прием. Хотя в настоящем бою практически невыполнимый, а потому у наших применяющийся крайне редко. Если уж ты встал в первый ряд, стой, пока не упадешь. И тогда твое место займет другой. И эта тактика работала. Может быть, потому что северяне более выносливы или более умелы. Но щиты королевские гвардейцы держали плотно и по команде отменно делали черепаху, то есть эдакий домик, защищавший даже от стрел, падающих навесом. В общем, совсем не дурно справлялись. Но направились мы не к ним, а к двум дюжинам всадников, которые тренировались куда менее активно. Я бы даже сказал, просто бездельничали. А еще я заметил, что не все они носили цвета короля Эллы. Десятника народ... Те, что правильной королевской масти, поприветствовал. Меня нет. Николас из Мунстера представил меня Малоун. Новый любимчик Теобальда. Утверждает, что умеет бить с седла. Оуэн, дай ему свое копье. Копье, да, у французов подлиннее, тем проще. Вон то соломенное чучело, надо полагать, и есть цель. Ну, Олешек, давай. Удачно, как и ожидалось. Верхняя часть снопа, изображающая голову, разлетелась пыльцой. Но само чучело осталось на месте. Хороший удар получился, резкий. Спасибо тебе, шевалье Жерард де Кипри, за науку. Пусть ученик из меня был не самый способный, но кое-какие азы все же освоил. Надеюсь, англичанам хватит. Я развернулся и подъехал к компании бездельников вернул Оуну копье. Молчание, ни похвалы, ни осуждения. Наконец один из них, молодой, безбородый, в дорогом доспехе и при серебряном поясе уронил лениво. Чучела ты убил. Хочешь убедиться, что я умею убивать не только чучела? Мгновенно парировал я. Плащик у него был независимой раскраски, так что я решил не стесняться. «Хочу!» — так же лениво произнес в юнош. «Эзельстан, не надо!» — вмешался мой десятник. Но потом установилось понятно. Приказывать этому фрукту он не может. Небось, из благородных пацанчик. «А я бы поглядел, умеет ли Ирлашка что-то еще, кроме как тыкать мечом безоружных!» — подал голос еще один, чуть постарше Эзельстана. Но явно тоже не из тех, кто кормится мечом. Уж больно рожа надменная. Теобальд с ним сражался, напомнил явно нервничая Малоун. На равных. Смешно. Обронил еще один представитель местной аристократии. Этот выглядел солиднее, приятелей. Может, потому что не пыжился, а спокойно меня изучал. Впрочем, рожа у него даже более чванливая, чем у остальных». Не удивлюсь, если он в этой троице главный. «Тиобальд его пожалел, кошки, понятно», — заявил первый. Теобальду сейчас нужны все, кто знает, с какой стороны у меча рукоять. Даже наглый Ирлашка». «Ты, жалкий брехливый пес, жрущий собственное дерьмо, рожденный шлюхой, которую оббрюхатил в сточной канаве паршивый драный козел». Если у тебя чешется язык, почеши его о свиную задницу. Может, тогда твоя собачья пасть станет поменьше смердеть. Аристократ офигел. И не он один. Похоже, мой маленький спич из арсенала викингов поразил англичан в самое сердце. Николас, наконец, возмущенно выдавил Малоун. Что ты такое? Как ты смеешь, червь! — перебил его Эзельстан, хватаясь за меч. «Я разрублю тебя пополам!» «В штаны не наложи от усердия!» — произнес я насмешливо. «Тебе конец, рулашка. наконец Наконец-то пришел в себя тот, кому я посоветовал полезать свинные окорока. И выхватил меч. И третий старший последовал их примеру. «Прекратить!» — рявкнул Малоун. «Именем короля!» «Отвали, Керл!» — бросил ему второй. «Николас, я приказываю тебе не драться!» «И дать себя убить?» — засмеялся я. «Я лучше сам убью их!» Моя уверенность и то, что я так и не достал меча, похоже, смутило храбрецов. Но ненадолго. Через мгновение они напали. Не сказать, чтобы особо слажено, но с большим энтузиазмом. Трое на одного этого одушевляет. Вдоводел вылетел из ножен, и второй, оказавшийся самым прытким, с воплем отскочил. Бицеп с его правой руки пониже рукава кольчуги встретился с острым железом. Железо выиграло. Сунувшийся за ним Эзельстан сам нарвался на клинок и получил не смертельную, но весьма болезненную дырку в бедре. А вот третий торопиться не стал. Усилил левую руку кинжалом, и очень осторожно и аккуратно пошел по кругу, разворачивая меня против солнца. Да ради бога! Я дал ему закончить маневр, а потом атаковал в лучшем стиле фехтовальщика в будущего. Не достал. Проворный оказался перец, но в результате мы опять поменялись местами. Наши мечи соприкоснулись и разошлись, и меч хорош, моему вдоводелу не уступит. — Значит, при деньгах, англичанин. Еще касание — осторожное прощупывание. Этот нартумбриец весьма неплох. Склонен думать не хуже Теобальда. Но куда хуже того свейского ярла, которого я убил на замковом острове. Будь со мной слеза, в два клинка я разобрал бы англосаксов в считанные секунды. Да и с одним лишь вдоводелом. Но надо ли? «Убей его, Озрик!» Эзельстан. «Нет, этот не викинг. Сидит на травке. Рядом уже крутятся двое, одетые попроще. Рану господина обрабатывают». «Ну же, Озрик!» — поощрил я. «Не спи. Твой гладкощекий повелитель велел меня убить». «Провокация. Я по оружию вижу. Наглый юнец и этот Озрик как минимум одного социального уровня ягодки». Озрик на подначку не прореагировал. Не хочет отвлекаться на разговоры? Нет, убивать я его не буду. Хорошо бы обезоружить, но вряд ли получится. О, а мой десятник убежал. За кем-то авторитетным или от греха подальше? В любом случае надо заканчивать побыстрее, пока кто-нибудь еще не вмешался. Вряд ли этот кто-нибудь будет на моей стороне. Давай, Озрик! «Сумеешь меня убить, с меня бочонок Эля!» Кто-то засмеялся, оценили шутку. Мой противник невозмутим. Рост он примерно моего, и телосложение тоже, среднего, средневоинского. Кольчушка неплохая, ножны меча статусные, украшены по высшему разряду. Волосы светлые и стрижка не под горшок, как у большинства, а длинные, заплетенные в косицу волосы. Борода аккуратно подстрижена. На левой руке набор перстней, а в руке кинжал обратным хватом. Второй клинок, пусть даже и короткие преимущества. А не обратить ли это преимущество против его обладателя? Я поймал клинок англичанина и плавно увел его влево, сокращая дистанцию. Озрик позволил. У него ведь еще кинжал есть. Вот он сейчас меня, но не успел. Рукоять вдоводела, врезалась ему точно в центр лба. Кость у англичанина оказалась крепкая, ожидаема, но не крепче шлема, которого на нем не было. Все, бой окончен. Противник на травке в позе морской звезды. Я над ним. Похлопал легонько плоскостью клинка по щеке произнес громко на публику, «Я победил, теперь, бочонок Элли, с тебя, Озрик». Потом было много шума и суеты, до тех пор, пока не явился сам король Элла. И я узнал, что мне здорово повезло, что мой главный противник существенно не пострадал. Озрик оказался знатной особой — королевской крови. Правда, сильно разбавленный за пару веков. За посягательство на этокое величие простого королевского гвардейца могли бы и казнить. Но очень существенное но. Озриков впрямь был родичем короля, только не Эллы, а его оппонента Осберта. Сам же Элла к роду потомственных королей Нортумбрии имел лишь косвенное отношение и потому сторонников своего конкурента Осберта не особенно любил. Кстати, первый паренек, раненый в руку, тоже оказался благородных кровей, хотя попроще, сын какого-то там Тана с Вишневой земли, что ли, и тоже сторонник Осберта. В общем, угодил я своему нынешнему Сузерену, причем настолько, что он даже судил нас по справедливости. Выслушал все очень внимательно, а мою интерпретацию происхождения Эзельстана даже потребовал повторить, мол, не расслышал. Я повторил, мне нетрудно. Юнца, впрочем, уже увели, медпомощь оказывать. Потом король уточнил у Малоуна, кто именно начал драку. Тот поведал все честно, даже особо отметил, что я не вынимал меча, пока меня самого не начали рубить». А он, Малоун, сделал все, чтобы онную драку предотвратить, именем короля, которое имя благородные зачинщики проигнорировали и от себя добавил, что я, по его мнению, только защищался и никого не убил, а с зриком так вообще без пролития крови обошелся. Элла покивал и спросил, нет ли у кого претензий. Я энергично подтвердил — никаких. Озрик просто кивнул. — Надо же! Оказывается, он не так спесив, как мне показалось. Что же до остальных участников беспорядка, то их мнение осталось неизвестным, потому что их здесь уже не было. — Что ж, раз никто не умер и претензий у сторон нет, значит, дело закрыто, — резюмировал король, и удалился, как мне показалось, несколько разочарованным. — Нет, не показалось. «Он был бы не прочь, чтобы ты раскроил Озрику башку», — сказал мне потом Теобальд. «Этот Озрик — здоровенная колючка в королевском седалище». «В королевском, но не в моем». Ближе к вечеру в казарму, где мне выделили место, заглянул серф. Сообщил, что колючка Озрик приглашает меня выпить. «Выпить? На халяву? Да с удовольствием!» Север довел меня до места королевской таверны, какие здесь называли эльхаусами. Внутри толпа, шум, вонь, толчья, пили в основном стоя. Столов было немного, и они, понятно, не пустовали. Я поймал за поясок паренька из обслуги. «Озрик!» — крикнул я ему прямо в ухо. «Где?» Провел в отдельное помещение. Тут было почище и посвободнее. И здесь был Озрик. С ним было еще четверо. Трое явно керлы, то есть бойцы. Четвертый — продавите. Тот самый, с рукой на перевязи, глядел на меня волком. Ну, да я и сам волк. Так что пусть. А вот юный Эзельстан отсутствовал. Вряд ли помер. Я его аккуратно уколол. Повесив свой выцветший плащ королевского гвардейца на сучок в стене, я сел за стол. Меня же пригласили, как-никак. «Мне сказали, тебя зовут Николас». По знаку Озрика мне поставили здоровенную кружку с пенной шапкой. «Так меня зовут, верно. Я пригубил. Отличный, Эль, надо отметить. Еще сказали, ты ирландец». «Я пожал плечами». Сказали и сказали. Озрик потер шишку на лбу, изрядную надо отметить. «На ирландца ты не похож», — сказал он. Я снова пожал плечами, подцепил ножом ребрушка с общего блюда. «Тебе виднее», — сказал я. «Почему?» — удивился Озрик. «У меня нет зеркала». Озрик улыбнулся, явно из вежливости, и представился. Он оказался сыном Олдермена какого-то залива. И не просто сыном, а наследником, если папа Олдермен не передумает. Его приятель с привязанной рукой назвался Идвигом. Дружелюбие стоило ему немалых усилий. Желание отрезать мне что-нибудь важное отчетливо читалось на его безусом личике. — Ты уж прости меня, Идвиг, что я попортил тебе руку, — проявил я вежливость. «Не люблю, когда меня хотят убить». Юнец кивнул. Озрик поглядел с интересом. Зато Керла его косились с большим подозрением. Их мне не представили, потому можно было игнорировать. Тем более, что мне надоело прикидываться простым рубакой. «Ты отлично управляешься с мечом», — заметил Озрик. Я в третий раз пожал плечами. «Ты уже присягнул королю Элли?» Не помню такого. Мне просто выдали плащ и велели приступать к обязанностям. Ничего торжественного. Интересно, почему? Может, забыли в спешке? А может, сознательно? Присяга — это ведь штука обоюдная. Не только я королю, но и король мне. Я покачал головой, нет, не присягал. И жалования тебя тоже еще не платили? Я подтвердил. «Значит, ты гвардеец только из-за этого!» Озрик кивнул на повешенный на сучок плащ. Я пожал плечами. «Ты кушай, кушай!» — ласково проговорил Озрик. И внезапно поинтересовался. «Сколько воинов ты водил в бой, Николас?» «Всяко бывало!» — уклончиво ответил я. «Десяток?» Я ухмыльнулся, приложился к кружке. «Сотню?» Я кивнул и уточнил. Бывало и побольше, но то были не совсем настоящие войны. Не такие, как эти. Я показал костью на Керлов. Ольстил на всякий случай. — Вот как? Но Теобальду да ты об этом не сказал? — Нет. — Сотню я тебе дать не могу, — сказал Озрик. — У меня у самого всего восемь десятков. Да и то не здесь, а дома. Но если будешь служить моему отцу... «Танство тебе обеспечено». «Щедро. Я взялся за следующее ребрышко. А кому служит твой отец?» Озрик с ответом не торопился. Сначала переглянулся с раненым Идвигом. Потом все же сказал. «Мой отец присягнул своему родичу, королю Озберту. «Мне говорили, осберт больше не король». «Это пока», — проворчал Идвиг. — Вряд ли Элла сделает тебя Таном, — заметил Озрик. — Ты ему никто, Николас. — Можно подумать, тебе я кто. — Королю Франков Карлу я тоже был никто, — заметил я. — Но я был его, Беллаторе. — Это кто? — подал голос один из керлов. — Надо же! А я думал, они не мы. — Это примерно как Теобальд при вашем Элле. — Элла не наш, — фыркнул Идвиг. — Если тебе было хорошо у Франков, почему ты здесь? — вежливым тоном поинтересовался Озрик. — Это долгая история, — отмахнулся я. — Эля нам хватит. — Нет, этот Озрик мне определенно нравится. Прямо в корень глядит, когда речь идет о пиве. Но раз так... И я предложил сыну местного ярла версию той лапши, который недавно украсил уши Теобальда и обкатал на других англичанах, заодно узнав, что именно им особенно нравится. Этакую приключенческую биографию сэра Николаса из Эоханахта Мунстерского, изобилующую деталями, которые однозначно показали бы любому, бывавшему во Франции, что я тоже там был и вращался в весьма высоких кругах. Вряд ли кто-то из них бывал во Франции, но по глазам, вижу, поверили. Простые бойцы не бродят по миру в таких кольчугах, как моя, и с таким оружием. — Ты хороший рассказчик, Николас, — сообщил Озрик. «Ну — Ну-ну, это ты еще моего скальда не слышал. Сагу о волке и медведе. Я невольно поморщился. Хороший рассказчик и достойный человек. Человек, достойный большего, чем может предложить тебе Элла. — А что можешь предложить мне ты? — напрямик спросил я. — А чего ты желаешь? — Я желаю, чтобы Рагнар Ладброк отправился со мной в Данию, — подумал я, а вслух сказал. — Я люблю сражаться. Я люблю, когда мою храбрость ценят по достоинству. Ты сказал, я могу стать Таном, если стану твоим человеком. — Не сразу, — покачал головой Озрик. — Я верю, что ты доблестный воин и благородный человек. «Мы верим!» — он показал Наидвига. Идвига. Паренек скривился, но все же кивнул. «Мы видим, но другие тоже должны увидеть. Другие? Кто?» — уточнил я. «Мой отец и король осберт На этот раз я не стал говорить, что осберт более не король. «Я тебя услышал, друг мой, Озрик». Надо же, даже уголок рта не дрогнул, когда я назвал его другом то есть в данном случае равным, потому что какие мы с ним друзья. Я рад. Угощайся, Ник, и поведай нам еще что-нибудь о Франкии. Расскажи, какие там женщины, — вмешался Идвиг. Женщины? Это запросто.